Глава с е ь После кабака всей компанией пошли к т у р и ц ы н у Там от нечего делать Хмельного Василий дома не держал, разыграли несколько партиек в карнофель. Сноска, карточная игра, конец сноски. Ивану, как н о в и ч к у в картах везло. Хорошо играли не на деньги, иначе бы Елисеев раздел трех партнеров до гола. У т у р и ц ы н а же и остались ночевать. Утром у всех, кроме Ивана, жутко болела голова. Гостеприимный хозяин лечил страдальцев капустным рассолом. На службу прибыли в четвером, слегка пошатываясь от утренних порывов ветра. Палач сразу ушел отсыпаться. Надобности в нем сегодня не было. Допросы с пристрастием в тайной канцелярии велись далеко не каждый день. Хрипунов умел спать с открытыми глазами. Как сел в позе филина, так и остался сидеть, в ы т а р а щ и взенки в стену напротив, будто о чем-то задумался. Турицыну, хоть это и была его обязанность, не хотелось показываться секретарю, и он вместо себя отправил Елисеева. Сходи, брат, сделай милость, а то мне с такой рожей к нему лучше не соваться. Вот, к п о л у д н ю о к л е м а ю с ь тогда и д о г о в а р и в а т ь не стал. Хрущев был не один, на его стуле расположился Ушаков с донельзя озабоченным видом и что-то объяснял, жестикулируя. Секретарь внимал каждому слову, все сильного главы тайны канцелярии. Разве что в рот не глядел и время от времени делал пометки в б о л ь ш о й книге, похожей на амбарную. При виде Елисеева они странно переглянулись, будто о чем-то д о г о в а р и в а я с ь Затем Андрей Иванович деловито кивнул. Тусклая мина с его лица разом исчезла. Вот что, Елисеев, сам Господь тебя сегодня послал. Сослужи ко нам службу, даже не нам, государа не нашей. торжественно объявил Ушаков. У Ивана аж запела на душе. Не в переписывании канцелярских бумаг видел он свое назначение. Хотелось проявить себя, заслужить почет и уважение, но для этого нужно было настоящее дело. А уж за Елисеевым не пропадет. С превеликим удовольствием, ваша милость, обрадованно сказал молодой человек. Готов выполнить любое приказание. Тут братец понадобится не только морвение, а еще и деликатность. Завел издалека Ушаков. Придется р а с т а р а т ь с я р а с т а р а ю с ь ваша светлость. Истина крест, побожился Елисеев. За ради матушки царицы к любому испытанию готов. Молодец, голубчик. Поедешь тогда в дом а л у н т ь е в о й Знаешь такую? Иван отрицательно помотал головой. Вот и познакомишься. Она же тебе и скажет, что нужно делать. Знаешь, что п о р у ч е н и е сие важности небывалой? Не каждый день Митридаты пропадают. Ушаков усмехнулся. Неужто из родни кто-то пропал? Митридат этот. спросил загораясь служебным рвением Елисеев. Можно и так сказать, согласился Ушаков. Ведьмы народе а л у н т е в ы х всегда с Митридатами Эдакими в родстве состоят. Ведьмы? удивился Юнша. о Так может дело с е к с и н о д у имеет больше касательства? С ведьмой я погорячился, смеясь сказал глава тайной канцелярии. а л у н т е в а хоть и перешница старая, но в колдовстве не замечена. Другие у нее таланты. Больно уж сказки хорошие рассказывает, зато ее императрица наша привечает. Почитай к о ж е н н у ю ночь, а лунь тебя в спальне матушки Анны Иоановны пребывает, чтобы развлечь императрицу сказкой какой или побасенкой. Потому и отношение к в себе о по возможности п и е т и ч е с к о е А Митридат кто? тоже сказочник? – спросил сбитый с толку Иван, вызвав у Ушакова новый приступ смеха. Правда теперь глава тайной канцелярии хохотал не в одиночку. Ему совсем усердием потакал и Хрущев. о т с м е я в ш и с ь Андрей и Ванович пояснил: "Митридат, любимый к о т я р а а л у н ь е в о й на днях куда-то запропастился. Старуха от расстройства чувственного за не душила, во дворце ко мне за помощью обратилась. Когда я у государыни с докладом был, кому другому я бы отказал? А тут братец, не о т в е р т и ш ь с я Пищи, но выполний." Любит уж больно матушка императрица бабка а л у н т е в у п о ч и т а й с а м него детство знает на коленках у е й когда-то с и ж и в а л а под колыбельной ее почевала. Ну как откажешь? Никак не мощно отказать. Подтвердил Хрущев. Ушаков продолжил. Такие вот дела, брат Елисеев. я н т о тебе п р е амбул а было, а теперь амбул у с л у х а й Надо ехать к а л у н т ь е в о й и кота того сыскать. — А Ежели я не найду, испугался Иван, у которого в голове смешались не желая укладываться старуха-сказочница, пропавший кот, государня и Ушаков. Найдешь, Митридаты, и з к о ж и вылезь, ужом извернись, но кота сыщи, хоть вы него, да положь. Железным тоном произнес генерал. Иван щ е л к н у л каблуками. Слушай, сударь, сразу бы так, а то не найду, не найду. Раздраженно передразнил Ушаков. Прикажу и з под земли достанешь. Служба у тебя такая, Елисеев. Помни, в ю м ы ш а Успокоившись, он откинулся на спинку стула. Для тебя уже экипаж приготовлен. На нем поедешь к а л у н т ь е в о й Да п о с п е ш а й Промедление смерти подобно. Бабка сильно сдала. Коля у м р е т от расстройства, матушка императрица с ему не обрадуется. Не подведи, брат Елисеев. Можешь поверить старику. Дело государственной важности. И на носу тебе заруби. В нашей службе малых поручений нет. В к о н е ц запутанный и расстроенный Иван вышел на улицу. Не такого задания он ждал: искать пропавшего кота какой-то сумасшедшей старухи. Велика ли будет честь тому, кто за это возьмется? У к р ы л ь ц а действительно ждал приготовленный экипаж: черная карета без гербов. Кучер, самый не наесть ученый наружности, почитывал свежий номер Санкт-Петербургских Ведомостей. Не знал того Елисеев, что после его ухода Ушаков с Хрущевым чуть ли не перекрестились от радости. Молодой сопливый копиист был лучшим выходом из положения, чтобы честь не уронить и поручение выполнить.